Глава 44. Еще через месяц Чарльз, полностью оправившись от ран, явился в Министерство внутренних дел. Боли порой еще мучили его, но не настолько, чтобы удержать дома. За восемь месяцев он успел истомиться, и снова рвался в бой его направили в северную африку но теперь не в каир а в Касабланку. одри в тайне завидовала ему муж будет в гуще событий а ее удел грустить и тревожиться перед отъездом он ей признался одновременно с обязанностями военного корреспондента его ждет участие в совместной операции союзных войск под названием факел которая должна привести к их высадке в северной африке Глаза Чарли горели от возбуждения. Ему поручено собирать информацию для союзников, а позже, когда они высадятся, он возьмет интервью у генерала Эйзенхауэра. Высадка десанта намечалась на осень. В отличие от Египта, Касабланка не была в руках союзников, а вместе с Алжиром и Ораном находилась под контролем режима «Виши». Место весьма экзотическое. Кого там только нет. И англичане, и американцы, и немцы, и французские коллаборационисты. Словом, каждый день жди чего угодно. Крупные соединения немецких войск задействованы на Востоке. У нацистов не хватает сил на этот регион, поэтому высадка, по всем прогнозам, должна пройти успешно. Одри Хотелось поехать с ним, но нельзя же бросить ребенка на вида еще когда та наслаждается вновь обретенным счастьем. Ви и так столько для нее сделала. Подруги поменялись ролями. Теперь в основном Одри присматривала за четырьмя детьми, а Джеймс и Ви гуляли, разъезжали на машине и не могли наглядеться друг на друга. Одри читала им все письма, приходившие от Чарльза. Судя по ним, Касабланка — настоящий вертеп. Смешение раз интриги, разгул, совсем как в Шанхае. Ничего общего с упорядоченной, размеренной жизнью Каира. Город грязный, дымный. От описания гостиничного номера Чарли у Одри волосы встали дыбом. Но все это пустяки. Главное, от него во многом зависит успех операции. О ней он, конечно, не писал, но Одри умело читать между строк. Наместники Виши хлопот никому не доставляют, пьют, таскаются по бабам и не замечают, что творится у них под носом. Никому нет дела, чем торгуют англичане, американцы, итальянцы и немцы, мулами, наркотиками или секретной информацией. Чарли... Прислал оттуда несколько любопытных репортажей с фотографиями, продающих сигареты детей, обивающих углы проституток, пьяных солдат. Он побывал в Оране и Рабате, но центром грядущих событий становилась Касабланка. В сентябре, октябре и ноябре караваны двигались по Средиземному морю. Немцы не могли этого не знать, но не догадывались, куда перебрасываются силы. Сами они глубоко увязли в Египте и Ливии, и успешная высадка союзников в Касабланке, Орани и Алжире 7 и 8 ноября 1942 года застала их врасплох. Гарнизоны Виши пытались оказать сопротивление, но оно было быстро подавлено. В январе Черчилль, Рузвельт и генералы Жиро и Деголь прибыли в Касабланку на знаменитую конференцию. После нее главнокомандующим экспедиционными войсками союзников стал Эйзенхауэр, а контроль над Триполи получили англичане. Отныне Чарльз все свои донесения передавал напрямую американцам. Одри буквально оживала, получив от него очередную весточку. — Бедняжка, она так по нему скучает, — сказала Джеймсу Вайолет. Она понимала, что подруге нелегко, но ее муж, по крайней мере, жив и, если верить его письмам, в полной безопасности. Джеймс ожидал нового назначения. Ви подумывала о том, чтобы перебраться с ним в Лондон, а детей оставить на попечение Свекра и Одри, которая останется там с Молли и Эдвардом, как все называли малыша. тое Джеймсов в одном доме — это было чересчур. Джеймс старший, как и прежде, поражал всех своей жизнерадостностью. Ви тоже стала прежней. Лишь в глубине ее глаз еще не растаяла боль. Не так-то просто вмиг отрешиться от всего, что она пережила, когда все считали, что ее муж погиб. Она слушала его рассказы о том, как он пробирался по оккупированной Франции, как лишился руки. Восемнадцать дней он провалялся без сознания в каком-то амбаре, и если бы не французская семья, спасшая ему жизнь, от одной этой мысли мороз пробегал у Ви по коже. Зато теперь все хорошо. В апреле Чарли сообщил, что Роммель, побитый и больной, вернулся в Германию. Одри сразу вспомнила, как они брали у него интервью, и загрустила. — Еще сильнее, — сказалось одиночество, когда в мае супруги Готурны переселились в лондонский дом. Джеймс почти все время проводил на службе, а Ви не хотела расставаться с ним даже на день. Чарльз обещал приехать на первый день рождения Эдварда, но потом прислал телеграмму. — Сейчас не получится, ТЧК. Возможно, в ближайшем будущем ТЧК. Держись, ТЧК. Люблю, ТЧК. Чарли. Одри устала держаться. Она уже отняла от груди ребенка и вновь вернулась к своим занятиям фотографий. Временами ей казалось, что все прекрасно обошлось бы и без нее. Молли, Александра и Джеймс подрастают. У них полно друзей. Эдварду. Так же хорошо с няней и лордом Готорном, как с ней. Она так прямо и сказала Ви Джеймсу однажды вечером, когда ужинала с ними в Лондоне. У меня такое чувство, от, что ты что-то замышляешь, заметил Джеймс, словно прочитав ее тайные мысли. Я ошибаюсь. Да, пожалуй, она растерянно посмотрела на друзей и умолкла. Но на следующий день Одри пошла в Министерство внутренних дел и предложила свои услуги. Уламывать никого не пришлось. Она хорошо поработала полтора года назад в Северной Африке, конечно же, и теперь для нее найдется работа. Ей обещали позвонить через несколько дней, и в ожидании звонка она осталась у Ви и Джеймса. После звонка из Министерства она чуть не запрыгала от радости. В поезде, на котором она возвращалась в дом лорда Готорна, ее опять начали мучить сомнения. Ребенку она очень нужна, и Молли тоже. Но без Чарли жизнь все равно не в радость. Дети устроены, сыты, а она в любой момент может вернуться. Войдя в дом, Удрия увидела, как Эдвард весело гукает на руках лорда Готорна а Молли сражается на ковре с Джеймсом. Все повернулись к ней, и она одарила каждого улыбкой, думая о том, как ей объяснить все Молли. Укладывая девочку спать, Одри присела на краешек кровати и приняла сгладить черные шелковистые волосы, напоминавшие ей о Лин Вэй. Наконец, собравшись с духом, объявила Молли, что опять хочет уехать. — Я постараюсь вернуться побыстрее, моя девочка. — Папу опять ранили? — Нет, он здоров, но, я думаю, мне надо быть с ним, потому что ему там очень одиноко. Дурацкая непоседливость. Опять гонит ее на край света, как гнала ее отца, как когда-нибудь погонит Эдварда и он тоже будет недоумевать откуда это в нем надо ехать и остаться хочется знаешь иногда так трудно сделать выбор девятилетняя молли понимающе кивнула вон мама александры и джеймса тоже уехала хотя и недалеко ничего они как нибудь перетерпят втроем не так скучно ты да дедушка Молли тоже называла лорда Кларка дедушкой с ними. — Ты будешь мне писать? Одри защемило сердце. Еще тяжелее стало на следующий день, когда она увидела, что ее сын впервые самостоятельно пошел ножками. Ну как тут оторваться? Вечером она потягивала портвейн, сидя с лордом Готорном у камина, и душу ее раздирали сомнения. Конечно, она будет очень скучать по ним, как теперь скучает по Чарли. — Поезжай, Одри, — сказал лорд Готорн. — Если тянет, поезжай. Он немного напоминал ей собственного деда хотя ужиться с ним было гораздо легче. Но дед был так же мудр, и сердце у него было, в общем, доброе. — Не знаю, что делать. Я здесь хочу быть, и там, с Чарли. Я позабочусь о ребятах. — Я знаю, сэр, иначе я и думать бы не посмела. — Спасибо вам. Она попросила не провожать ее на вокзал. Крепко прижала к себе маленького Эдварда, потом передала его лорду Готорну, крепко стиснула в объятиях Молли. Выглянув из машины, она увидела, что Молли носится по лужайке за Джеймсом, ее черные волосы развиваются на ветру, а маленький Эдвард неуклюже ковыляет за ними, издает какие-то звуки, смеется и через каждые два шага падает. Ребята помахали ей и вернулись к своим играм. Одри с облегчением подумала, что поступила правильно. Здесь и без нее все будет в полном порядке.